Работа с пустотой. Солнце в воротах храма. Практически все, кто пытается разобраться в японской теме с нуля, изучая Японию, знакомясь с японцами, а то и приезжая туда пожить или поработать, волей-неволей задаются вопросом, а чем же эта ваша Япония так уж принципиально отличается от Китая или Бирмы или того же Таиланда? В чем ее самобытность даже не для нас, людей Запада, а для тех же обитателей стран Юго-Восточной Азии. Как и чем прикажете измерять неповторимость японской культуры? При всей кажущейся наивности вопрос этот очень серьезный, коварный и непростой, в том числе и для самих обитателей японских островов. Да, японцы активно употребляют в своей жизни китайские иероглифы. Однако называют они их по-своему, вписывают в свой язык согласно своим грамматике и фонетике, сокращают по своим правилам а также изобретают свои чисто японские иероглифы, которые Поднебесные уже импортируют к себе, китайский язык, как японские иероглифические заимствования. Да, китайская культура начала проникать на японские острова примерно в V-VII веках, пока не расцвела буйным цветом в период Хэйан, то есть к VIII веку нашей эры. К этому времени государство Ямато окрепло, и знать обогатилось достаточно, чтобы подумать о том, что кроме еды есть еще и красота. Тогда и начался оборный расцвет японских науки, философии и культуры. И в японском сознании возникли такие базовые понятия, как, например, большое слово «человек». Большое слово «человек» в китайском и в японском языках состоит из двух знаков. Первый знак – «нин» – символ человека. Но еще не само это слово. То же слияние смыслов, что и в русском слове «чело» плюс «век». Чело, то есть лоб, голова – это физическое пространственное понятие. И эта голова существует век. По времени оно существует, условно говоря, сто лет. Японцы, впрочем, до ста доживают легко, едят здоровую пищу и живут, обдуваемые семью океанскими ветрами, долголетие у них записано в генах. Но, так или иначе, когда мы по-японски или по-русски говорим «человек», мы имеем в виду то, что наш великий филолог Бахтин определил как понятие «хронотоп». В любом языке есть очень мощные и сильные слова, как существительные с прилагательными, так и глаголы, которые одновременно являются терминами времени и терминами пространства. И которыми, кстати, давно пользуются сильнейшие наши поэты. Просто Бахтин этот феномен наконец-то компактно сформулировал. Так символисты нашего Серебряного века Гумилев, Ахматова, Городецкий, Цветаева В своем творчестве употребляли очень много священных, чудотворных слов, включавших в себя одновременные временные и пространственные категории. А вот и центральный хронотоп японского языка нинген. Читаем «нин» – человек, ген между. Проще говоря, человеческое существо, «human being» – это человеческая букашечка, которая существует меж других таких же букашек. Ведь человек – лишь тогда человек, когда он не один. Не зря же говорят, один в поле не воин, не так ли? А когда ты один, ты никто. И словечком перекинуться несколькими даже родной язык тебе нужен, как рыбизонтик. зонтик. Да, примерно то же самое утверждает и китайская знаковая эстетика. Но японцы продвинули это чуть дальше. Они взяли этот второй знак, ген, и превратили его в самостоятельное понятие «ма» или «айда», которое стало основой дзен-буддийского взгляда на пространство-время. Мерилом красоты, а в философском смысле – мерилом человеческой души в целом. Дзенская маза зачастую переводится как «священная пустота». Знаменитые храмовые ворота в Хиросиме с каждым приливом погружаются в воду, а с отливом освобождаются от воды. Это и есть символ постоянной пульсации космоса вокруг нас. Начинается день, встает солнце, приходит вода. Кончается день, садится солнце, уходит вода. Каждое утро эта картинка возрождается перед глазами снова и снова. Солнце, встающее в ворота храма. Так же, как в иероглифе Ма. Знак Мон – храмовые ворота, а маленький Хи внутри него – день или солнце. Со временем, впрочем, значение храмовое отпало, сегодня любые ворота называются Мон. Когда же мы в эти ворота вставляем солнышко, рождается японский хронотоп. Каждое утро солнце встает в воротах храма. Каждый дзенский день будут какие-то потери, случаться какие-то катаклизмы, но уже завтра все опять начнется с нуля. И это и есть один из ключевых знаков для понимания нами японцев: солнце и ворота, которые в их культуре слились. Приглядевшись к любому произведению дзенского искусства, мы замечаем это постоянное стремление объединить пространство и время в одно неделимое целое. Важно помнить, что японцы отличаются от других наций прежде всего тем, что живут они на очень опасных островах. На семи ветрах, посреди огромнейшего океана, да еще на одном из крупнейших разломов земной коры. Когда оказываешься под японским небом, приходится привыкать к тому, что в этом небе может быть несколько погод одновременно. На северном горизонте тучи и дождь, а на западном сияет солнце. Ветер может менять и силу, и направление по десятку раз на день, принося то дождь, то снег, или стихая совсем. И эта катавасия творится в одном городе, над одним островом, прямо над вашей головой, меняясь, как у кошки глаза. И при этом в любую минуту вас может настичь землетрясение или накрыть цунами. Важно помнить и то, что человеческая популяция, приблизительно равная населению России, затиснута здесь на десяток основных островов хотя всего их около 3600. Но лишь 30% этих клочков земли пригодны для нормальной жизни, а остальное — города-скалы. Поэтому и способы передвижения, и быт, и даже язык у них трехмерный. Такая вот нация 3D. Это мы, континентальные люди, передвигаемся мыслям в основном только влево-вправо-до, вперед-назад. А у них-то с утра до вечера еще и вверх-вниз движение, да какое? Представьте себе плотность населения в крупных мегаполисах. До 6-7 человек на квадратный метр. И если даже простые улитки ползают на фудзи вверх до самых высот, что уж о потомках Сегунов и самураев говорить. А поскольку этих людей постоянно трясет и заливает гигантскими волнами, они всегда готовы к тому, что а. Все вокруг может немедленно измениться. Б. Сейчас придется либо помереть самому, либо немедленно бежать всех спасать, и В. Когда все рухнуло прямо у тебя на глазах, вставать и восстанавливать все заново. С белого листа. С пустоты. То есть, само понятие пустоты у японца совсем не то, что у нас. Как можно работать с пустотой, удивится простой русский человек? Чего с ней работать? Она же пустота. Но для японца пустота – это прежде всего поле для деятельности. Ее можно заполнить своими действиями, своими идеями, что и как еще можно сделать. Когда у тебя рухнул дом, погибло большинство твоих друзей, близких, соратников, Тебе все равно нужно встать, ударить пяткой в землю и пойти отстроить все заново. Ведь ты-то сам еще жив. От нашего брата часто слышишь, ах, японская пустота. Ну, конечно, они же буддисты. Ну, давайте подчеркнем. Японцы, в отличие от китайцев или индийцев, в отличие от многих культур Юго-Восточной Азии, вовсе не буддисты в чистом виде. Да и где он когда-либо был, буддизм, в чистом виде? Их истинная религия считается синкретической то есть смешанные, синтезированные из разных мировоззрений и отдельного изучения. Одна из уникальнейших черт японской культуры как раз и заключается в том, что они буддисты лишь где-то наполовину. И половинка это очень интересно переплетается с тем, чем они были изначально. А изначально они были остаются язычниками-синтоистами. Да, в буддизме тоже есть понятие пустоты, но оно исходит из того, что объясняется в одном из важнейших буддийских постулатов, сутри сердца, где Гаутама Будда говорит так. Здесь, о Сарипутра, форма есть пустота, а сама пустота есть форма. Пустота неотличима от формы, а форма от пустоты. Это говорит существо живое, особенно подчеркивая слово здесь. И это говорит сам Гаутама Будда, существо, достигшее просветления. Оно растворилось в этой пустоте, потому что сумело отключиться от всех грехов этого бренного мира. Усилиями духа, усилиями мозга, фантазии и так далее, он послал куда подальше все бренное, потому что стремился к какому-то идеалу внутри себя. Это, заметим, один подход буддийский – отрешись от бренного, и тогда ты найдешь идеал. А теперь посмотрим, что говорит Синто. Религии, которые, в принципе, достаточно равнодушны к понятию греховности и к принятию какого-то единого человекоподобного бога. Люди, живущие на разрозненных островах, омываемых океаном, веками варятся в своем природном супе. Основные рычаги, которые определяют их поведение – культ предков и поклонение постоянно изменяющейся природе. В синтаизме нет других заповедей, кроме общежитейских предписаний. Соблюдать чистоту, придерживаться естественного порядка вещей и боготворить эту самую пустоту, которая рождает все окружающие их предметы и вещи. А значит, каждая из вещей запросто может быть отдельным самостоятельным богом. И это уже совсем другой, казалось бы, прямо противоположный подход. Вглядись в вещи вокруг себя, растворись в них, и там, в слиянии с этими вещами, обретешь идеал. Но что самое интересное, эти две, казалось бы, зеркально противоположные философии уживаются в японском сознании, совершенно не противоречи друг другу. Да. Япония, чуть ли не единственная из больших цивилизаций в истории нашей планеты, которая сначала долго жила в язычестве, но не стала вырезать язычников каленым железом, как только для укрепления государства потребовался монотеизм. Вспомним, что творилось на Руси в X-XI веках. Как бросали с обрыва в Днепра поклонников, как их пытали, сжигали и вырезали целыми семьями дружины князя Владимира и ежи с ними. Вот и в средневековой Европе то же самое творила святая инквизиция столетия напролет. И в Аравии седьмого-восьмого веков с приходом мусульманства все эти газоваты с джихадами несли горе и погибель нескольким поколениям ни в чем не повинных людей. И даже в Тибете с приходом мирнейшего, как сегодня считают, буддизма, шалинские монастыри создавали целые армии монахов-воинов, защищавших учение Будды а отнюдь не только мирным путем. Так, много споров в буддийском мире до сих пор вызывает знаменитое деяние зла для защиты добра в IX веке, когда буддийский послушник совершил безупречно спланированное убийство Лангдармы, последнего царя Тибетской империи, приверженца языческой религии Бон. Не только в Японии, как ни странно, ничего подобного не происходило. Наоборот, именно единобожники, как буддисты, так и христиане на разных этапах японского средневековья, нередко обвинялись в изменах и карались с пресловутой языческой жестокостью. И тем не менее, если сегодня в Японии вы посетите обычный буддийский храм, то почти всегда увидите прямо там же, где-нибудь в уголочке двора, еще и небольшую синтаистскую молельню. Для японца это совершенно естественно. О да, для обретения душевного покоя, для разборок с собственной совестью или усмирения метущегося духа, японец идет пообщаться к Будде. Но что, если ему до зарезу требуется прогнать с огорода енотов, которые вытаптывают очередной урожай? Или женить своего племянника на дочке староста из соседней деревни? Стоит ли по таким мирским бытовым мелочам беспокоить самого Гоутаму? Нет, конечно. Для этого можно свернуть по тропинке и совершить подношение тем, кого называют японским словом ками, то есть уже синтаистским духом природы, своим домашним божествам. Как говорится, и Ками сыты, и Будды целы. Вот такой синкретический феномен. Две главные японских религии, многобожие и единобожие – не только не противоречат, но и помогают друг дружке чуть ли не в каждой отдельно взятой японской голове. Пустота как зазор между внешним и внутренним. Именно этому парадоксу. Машинки, которая до сих пор прекрасно работает в японском сознании, посвятил свой знаменитый и оскароносный мультфильм всеми любимый японский сказочник Хаяо Миядзаки. И о трудностях перевода этой эпохальной саги, унесенной призраками, а точнее похищенной богами сен Тихиро, мы еще просуждаем в отдельной главе. Сейчас же просто вспомним, что когда героиню Тихиру похищают синтоистские духи Ками, ее имя меняет чтение с родного японского на потустороннее китайское. И это очень похоже на психологическую загадку, которая терзает душу нашего брата, все последние тысячелетия в себя. Так я все-таки европейский или сугубо русский человек? Точно такой же вопрос и примерно так же долго и мучительно задавал себе и собирательный классический японец. Да, я вроде бы человек планеты, размышлял он на протяжении последней пары тысяч лет. И, конечно же, впитываю в себя знания и культуру с большой земли. Но при этом то и дело захлопывал страну от всех иностранцев, оставаясь при своих богах, которых при случае было непрочно вязать и своим соседям по океану, от корейцев с китайцами до Индонезии и Филиппин, не говоря уже о бедных айнах. Но, конечно, в отличие от нас, Европы и США для Японии исторически всегда были слишком далеко. Главным же коварным, но соблазнительным Западом, влиявшим на формирование японской культуры, во все века оставался континентальный Китай. Эти процессы вполне сравнимы с тем, что у нас творилось в отношениях с Европой в XVII-XIX веках. То мы учили их языки и перенимали моду, литературу и технологии, то проклинали и предавали анафеме. То завоевывали их мелкими кусочками, то отбивались от супостатов себя не помня. То ли Наполеон у нас герой, то ли враг. Да, мы отдаем Москву, но так, что не отдадим, и так далее. Очень многие крайности и противоречия, в которые мы, русские, впадали с нашим французским братом, Но удивление, схоже с зигзагами отношений Японии и Китая. И вот, как бы странно это ни читалось на первый взгляд, лично мне кажется, что во многом эти противоречия объяснялись различиями в японском и китайском отношении к пустоте. Попробуем же проследить, в каких странах жизни пустота у островитян отличается от пустоты у жителей континентов. Пустота для выживания в борьбе со стихией. Как известно, после любого большого землетрясения приходит еще и большое цунами, которое сметет на своем пути все, что было создано человеком. После него остается пустота, которую человеку приходится снова и снова заполнять своей жизнью с нуля. Почему у японских детей, чуть ли не главным героем игрушек, мультфильмов и видеоигр, выступает такой персонаж, как робот-трансформер? Да потому что это непобедимое существо, готовое в любую секунду подладиться под непрерывно меняющуюся среду. И именно эту способность японцы стараются развивать себе повсеместно. В детских садах и спортивных секциях, в школах и вузах, в частных компаниях и госучреждениях. Сам я, например, 10 из 15 лет своей японской жизни прослужил в порту Ниигата на севере острова Хонсю. Там, где особо сильных землетрясений обычно не происходит. За все эти годы нас раза 4 максимум балла на 3. Но, тем не менее, дважды в год по всему городу проводятся массовые учения по гражданской обороне. Объявляется учебная тревога, звучат сирены, над головой начинают стрекотать вертолеты, вокруг мигают, завывают скорые пожарные машины. Все организованно выбегают из своих офисов, школ, магазинов, домов. И организованно бегут на ближайшие детские площадки, где их всегда ожидает спасительная, а точнее спасательная пустота, в которой сверху уже ничего не упадет и никого не завалит. И вот там, в этой спасательной пустоте, специальные служаки из мэрии, солдаты из сил самообороны показывают всем, как разбивать палатки для временных лагерей, как тушить пожары, как делать искусственное дыхание и оказывать первую помощь пострадавшим. Попробуйте у нас сегодня поймать на улице первого встречного и спросить его, если вдруг случится стихийное бедствие, что вам понадобится прежде всего. Боюсь, что у нас и половина случайных прохожих ответит неправильно. А ведь первое самое важное, в чем нуждается человек, это пресная питьевая вода. Для ее запасов под каждой детской площадкой создается еще одна пустота – огромный резервуар с водой. А по краям площадки вы и в мирное время можете увидеть водяные колонки с пломбами. Как только случается настоящее землетрясение, эти пломбы срываются, и люди получают воду, которую тушат пожары, утоляют жажду, промывают раны и охлаждают перегревшиеся тела. А еще одна пустота устраивается у самого выхода из любого японского дома. Неважно, бедный тот дом или богатый, где-нибудь в прихожей обязательно есть ниша в стене или специальный шкафчик, где стоит чемоданчик или сумочка, готовый к выносу немедленно. Там уложены самые крепкие ботинки, самые теплые рубашки, самые нужные медикаменты, сухой паек, немного воды, фонарик, спички и так далее. Эдкая выживательная сумочка, которой хватаешь и бежишь, если вдруг грянет гром. У многих ли у нас она готова? Я не знаю. Но, по-моему, нам есть чему у них поучиться. Такой вот выживательной работе с пустотой. Кто знает, что будет дальше? Какая именно пустота ждет нас впереди? Но по мере сил, опыта и взаимосвязи с богами мы должны быть готовы заполнить любую. Пустота как элемент композиции в искусстве. В разных ситуациях и способах выражения «ма» Понятие «звуковое» — ритмическое и эстетическое. Это может быть промежуток между элементами в картине или веточками в экибане. Или пропуск между взлетом и приземлением кисти на шелке, застывшими в шедевре каллиграфии на века. Или пауза между звуками в музыке. Или поза артиста, замершего между танцевальными па. Но так или иначе, это та самая пустота, в которую художник, артист, поэт помещает, из которой вызывает своего духа — камень. Вот знаменитые танцы-кабуки, которые нашему человеку понять сложно, но можно. Вот выходят танцоры. Вот они вышли, замерли, вот повернулись, застыли, пропели какую-то фразу, снова окаменели. Что-то сказано, сделано, показано, пауза. Все, что имеет хоть малейший смысл, акцентируется ритмическими остановками и филигранно выдержанными паузами. Постепенно этот ритм овладевает зрителем, вводит его в некий особый транс. Вспоминаю, как мы в конце 1990-х пригласили в Японию Бориса Борисовича Горбинщикова с супругой Ириной и показывали им всякие японские прелести. Как известно, этому своему путешествию он потом посвятил альбом «Пси». Большинство песен там так или иначе японской тематики. И когда мы спрашивали, что бы еще вам показать, он все повторял, нам бы ритуалов, ритуалов побольше. И вот уже после того, как мы обвенчали их в синтаистском храме, они захотели, чтобы их сводили в кабуки. Лично я, честно говоря, больше 15-20 минут кабуки не выдерживаю. Чтобы в этом тягучем ритме плавать, все эти паузы отслеживая, уж очень специальную работу приходится совершать, я пока еще слишком нетерпеливый. Но Борис Борисович, как выдающийся музыкант, отсидел все три часа, вышел совершенно просветленный и произнес «Прекрасно». Что ж, дай бог, чтобы все это пригодилось ему и дальше. Сам же я в последнее время занимаюсь видеопоэзией, мелод-декламацией, и лично мне очень пригождается вот эта самая логика театра кабуки. Самое удачное получается там, где выдерживаешь правильные паузы. Это не значит, в принципе, побольше молчать. Дело в другом. Хотим мы того или нет, но в целом сейчас все движется к тому, что книги перестают читать глазами и буквами, а все больше начитывают голосом. Это очень интересная тенденция, стоит отдельной лекции. На первый план выступает голосовая интонация. Но тогда, получается, нам надо уметь работать именно с паузами. А пауз мы пока еще держать не научились. Пустота в любом созидании — штука столь же необходимая, как паузы в песне. Любые по-настоящему глубокие мысли и сильные фразы нуждаются в отдельном времени для их осмысления. Иначе никакого камня нам не видать, как своих ушей. Пустота, как обитель богов, в интерьере. Если мы войдем в традиционный японский дом, то в главной комнате, гостиной, с соломенными татами на полу и раздвижными ширмами сёдзи, наш взгляд провалится в глубокую нишу в стене, своеобразный альков. Эту нишу называют токонома, альковная пустота. И именно в ней обитает дух камень этого дома, или по-нашему домовой. Для него в эту нишу ставят веточку икебана или горшочек с бансаем. Иногда по сезону кладут какой-нибудь фрукт, а на стену за ними вешают как эмоно. Красивое изречение, сезонное стихотворение или пожелание, выписанные кистью на бумаге или шелке. Как правило, ее заказывают хорошему мастеру, либо пишут сами, если глава семейства увлекается каллиграфией. «Наш дедушка это писал», — гордо сообщают гостям. Каждый сезон это, как эмоно, хорошо бы обновлять. Для осени одно пожелание, для лета другое. Дескать, а этой зимой, дорогие сородичи, будем жить под таким лозунгом. Пускай луна даже в самую холодную ночь озаряет нас своим светом. И так далее. У мастеров каллиграфии существуют целые школы классических образцов как эмона и советов, как желать своему дому чего-нибудь дальше. А все потому, что дом для японца – это живое существо, у него есть душа, которая живет в этой самой токонома, то есть специально отведенной для нее пустоте. И даже современный интерьерный дизайн всегда хоть немного напоминает старину. Говоря об этом, я сразу вспоминаю свой любимый японский стол. Вот я работал в обычной японской фирме, зарплату получал средненькую, особо не шоковал. Но однажды все-таки не выдержал, купил себе такой стол. И еще полгода потом кредит за него выплачивал. Просто не смог удержаться, когда увидел это в очередной раз. Представьте только, срез гигантского дерева, 2 метра в диаметре, превращенный в столешницу. Отполирован, залакирован и внизу приделаны ножки. Способность удерживать это ощущение, собственно, и есть практически синтоизм. То, что японцы имеют в виду, когда говорят «духи Ками среди нас, везде и всегда». Да, синтоистские боги не похожи на богов других традиционных культур. Потому что это и птицы, и звери, и горы, и реки, и даже неодушевленные предметы, вроде любимого заварного чайника или старой дедовской тушечницы. Все это камни, которые оживают и обладают магической силой, если правильно к ним относиться. Пустота в литературе. Очарование печалью вещей. К концу восьмого века по воле императоров все главные мифы и легенды Японии постепенно собрали в одну из первых летописей, которую назвали кодзики «Сказания о деяниях древности». И там есть такая фраза. Ками не существуют вне природы, сами по себе, они в вещах, наполняя каждую из них божественным смыслом. Ками – одухотворенность всех вещей во Вселенной. Фактически то была первая попытка сформулировать понятие мононоавары no — появление вещи из себя, раскрытие ее сути, выплывающей к нам из небытия. Из абсолютной пустоты вдруг появляется вещь, и эта вещь начинает говорить. Как писалось в тех же Кодзике, лучше всего вещи начинают проявлять себя, когда мы рассказываем о них какую-нибудь историю. Как хайку или танка, о которых мы еще поговорим, так и долгие неспешные рассказы. Японская проза, то есть длинные повествования, до сих пор так и называется. Моно-гатари. Где моно – вещь, а катару – говорить, Буквально говорящие вещи. Классическая японская литература – это повествование говорящих вещей. Вот почему, когда мы читаем, что записки у изголовья XI века, что повесть о принце Гензе тринадцатого, то женщину в песках уже двадцатого. Мы постоянно ловим себя на странном ощущении. Мы хотим увидеть там живых людей, но эти люди присутствуют там лишь как некие тени. Зато сколько вокруг вещей. Какой-нибудь глиняный чайник может описываться полторы-две страницы. А потом вдруг случайно мелькнет человек, который наливает из него чай. Моногатари — это и есть видение себя через вещи, синтоизм в чистом виде. Наши вещи сами за нас говорят. Об одном и том же чайнике поэт может написать три разных хайку, и это будут уже три разных чайника, которые покажут нам одного и того же поэта с трех разных сторон. Вот, пожалуй, это отличает японскую культуру от той же китайской, островной взгляд на пустоту от континентального. «Отрешись от этих вещей, — говорят тебе мудрецы на континенте. Ведь вокруг столько места. Хочешь воспарить к астралу, себе эту бренность вещей рвани к небесам. Но у островитян-то и земли с гульки нос и вещей раз-два и обчелся. Они, наоборот, в каждой малой вещичке пытаются смысл найти. Может, лучше вслушаться в каждую и найти в ней нечто неповторимое? То, что никто бы не расслышал в этой потускневшей безделушке там, на большой земле? Вот и Сейсюнагон Сюнагон еще в XI веке рассуждает в своих записках. Мне нравится, если дом, где женщина живет в одиночестве, имеет ветхий и заброшенный вид. Пусть обвалится ограда, пусть водяные травы заглушат пруд, сад зарастет полынью, а сквозь песок на дорожках пробьются зеленые стебли. Сколько в этом печали и сколько красоты. Для японцев очень важно, чтобы в объекте было сконцентрировано время. Наполненное событиями, наполненное людьми. Вот он, этот знаменитый термин катамаран, эстетика саби-ваби. Ваби очарование простыми вещами. Ее можно условно сравнить, например, с эстетикой потертой джинсы. Однажды в нашу жизнь пришли джинсы, и потертость вдруг стала модной. Да настолько, что в скорости из нее стали делать и гламур, и глянец, уже супер протертые эти джинсы, да еще с дырками, и все это стало стоить отдельных денег. С практической точки зрения – абсурд. Чем же это объяснить? А просто человек понял, что история вещи гораздо ценнее, чем ее сиюминутная функциональность. И вот это уже чисто японское. Ваби – красота в простоте, а саби – очарование архаичности. И все это сливается в едином восприятии, как музыка в стереозвуке. В этом двойственном термине – простота выражения, которая носит тебя вглубь веков. Это как машина времени на самом деле. Ты чувствуешь на кончиках пальцев ушедшие столетия, проваливаешься в историю только от того, что прикоснулся к этому предмету. Да просто посмотрел на него. Или, скажем, уникальное искусство кинцуги, золотые заплаты. Вот разбилась у вас любимая чашка. Что будем делать? Склеивать? А вокруг говорят, ох, лучше выкинуть, ведь это несчастье приносит. Но у японцев любая трещинка, любой изъян неотъемлема от истории этой чашки. Она не заслуживает ни заобвения, ни маскировки. Давайте наоборот, выделим ее золотом или серебром. И вот эту чашку склеивают все тем же лаком у Руси, добавив в нее золотой или серебряный порошок. И рождается новый шедевр. Разбитая чашка перерождается, можно называть это реинкарнацией, как угодно. Но в первую очередь таким образом восстанавливается связь предмета с его духом Ками. И тут же фантазия работает на полную катушку, ведь это очередная работа с пустотой. Все пропало, исчезло, сломалось, а ты создал заново потому что вспомнил о духе того, что исчезло. Это работа с памятью, со временем, с прожитыми жизнями. Разговор с предками. Искусство не забывать о том, что было раньше, для того, чтобы продвигаться вперед. Современные технологии могут меняться сколько угодно, но грошем цена, если вовремя не вспомнить. А как там делала моя бабушка? Кстати, о бабушках. Несколько лет назад посчастливилось мне переводить гениальный мультфильм Твое имя» Макото Синкая. Такое красивое фэнтези о девочке и мальчике в современной Японии. Он живет в Токио, она в затерянной ревушке. Но благодаря современным технологиям, смартфонам и интернету их жизнь начинают чудесным образом пересекаться. Возникают параллельные миры, и она вселяется в него, а он в нее. Этот парадокс разрастается еще немного, и они оба просто исчезнут, растворятся в наползающей пустоте но тут за всей этой фантастической катавасей встает фигура девочкиной бабушки седенькой жрицы старого деревенского храма которая живо находит причину сбоя и придумывает как детишек расколдовать очень показательная история о том как важно общаться с прошлым который дает нам и силы и мудрость чтобы одолеть наползающую пустоту тут нам и простота ваби и старина саби в очень искреннем незамутненном виде Пустота в мире цвета. В древнем японском языке было всего три цвета. Красный – акай, лазурный – аой и желтый – кейрой. То есть, конечно, сегодня у них есть слова и для всех остальных цветов, как и у нас, а то и поболее. Но те слова не изначально японские, а заимствованные. Они все пришли потом. Белый и черный за цвета не считались. И то, и другое – это отсутствие цвета, пустоты, которые нужно чем-нибудь заполнять. Современный коричневый назывался, например, темно-желтым. Оранжевый – пожухло-красным. Лазурный, сами понимаете, может сползать и в небесный, и в бирюзовый, и в морскую волну. А уж чисто зеленый – медори, то есть трава, зелень – это для них даже не цвет. Это уподобление конкретной травинки или хвой, или еще чему-то зеленеющему от природы. Просто потому, что оно живое. А вовсе не потому, что еще и как-то цветет и вот этих уподоблений у них столько что замучишься переводить глициневые павлониевые, гортензиевые. о какая на тебе замечательная гортензиевая кофточка слышенную раз где нибудь на японской улице наш западный брат даже в точном переводе не сразу поймет что это вообще за цвет ладно бы еще сакуровой этому нас учить как боже бы не надо но многие ли из нас помнят как выглядит гортензия а у японцев любой приличный садик прямо у дома за окошком Организован так, что почти круглый год там что-нибудь цветет. Какая-нибудь домохозяйка Вакако может кричать через заборчик соседки Кироко. Здорово у тебя расцвел этот странгеладончик, Точь в точь, как мое кимоно для праздника моря. Редкие, особо изысканные цвета, десятки, сотни оттенков, в японском языке передаются через любимые и всем известные растения цветы. Что очень удобно и поэтичнее, и уж по-любому точнее. пустота в мире вкуса. Японский рис не терпит суеты. Он должен быть абсолютно белоснежным, рассыпчатым, и в нем не должно быть никаких добавок. Западному человеку, увы, пока еще плохо понятно, в чем же собственно прелесть такого блюда, как японские суси. Хотя у нас уже давно суши-бары. Думаете, вы поняли, что это такое? Нет. Потому в настоящих сусях уж извините, но пора уже склонять это замечательное слово по-русски. Необходимо, чтобы рис был только что сваренным, а рыба только что пойманной. И если вы не скормили эту рыбу клиенту в течение нескольких часов после вылова, вас могут очень сильно оштрафовать, а то и лишить лицензии. Но он же пресный, совсем никакого вкуса-то нет, то и дело жалуются в Японии иностранцы. И начинают пихать в рис то масло, то кетчуп, то соевый соус, лишь бы придать ему хоть какой-нибудь вкус. Чем повергают японцев самый неподдельный, почти суеверный шок. Потому что рис в океане японских блюд это священная пустота. Чтобы японец не ел, он всегда заедает рисом. Чтобы понять тончайший вкус рыбы, ты должен сравнить его с пустотой. Впрочем, будем объективны. Если привыкнуть к их рису, начинаешь понимать, есть у него и вкусы, и оттенки этого вкуса, как есть и любители поспорить, какой рис вкуснее, скажем, Касихикари с и Игата или Сасанисики из префектуры Мияги. Первый более липкий и насыщенный, второй преснее и легче глотается. Это два самых популярных сорта в стране, хотя всего по Японии сегодня продается более сотни сортов. И уж сами японцы различают все оттенки этой пустоты во рту очень даже неплохо. Вспоминаю, как я гостил в японских домах, в семьях своих сослуживцев. Посидим, поболтаем до ночи, потом всех укладывают спать, а утром нам на работу бежать, детям в школу. И вот мы все раненько встаем, но хозяйка все равно просыпается еще на полчаса раньше, чтобы на всех приготовить рис. И заготавливают большую бадью термопот этого риса, который всегда, в любую минуту, готов к употреблению. Сколько кому не захочется в течение дня, всегда можно тут же положить еще. Иначе ради чего боролись. Вот он, белый, безвкусный, только что сваренный и готовый. Как только он начинает клекнуть и подсыхать, его немедленно убирают. Такое уже никому предлагать нельзя. Пустота вкуса должна ждать тебя, чтобы ты не собрался съесть. Эталонная пустота – основа еды, от которой отталкиваются при оценке любого другого вкуса. А кроме того, рис – это то, что связывает тебя с природным естеством, поэтому с ним надо обращаться очень аккуратно, ведь это может быть переход в другой мир. И с этим убеждением связан особый этикет, нарушение которого считается дурным тоном, а то и вызывает суеверный ужас. И вот почему. В процессе любой японской трапезы, палочки, которыми едят рис, никогда нельзя поворачивать от себя, то есть утолщенными концами наружу. Так поступают только на поминках или если в доме недавно кто-нибудь скончался. В обычной ситуации это означает, что ты предлагаешь рис тому, кого здесь нет. Ты угощаешь пустоту, которая может тебя услышать, и вызвать голодных призраков, встреча с которыми не сулит ничего хорошего. Кроме того, ни в коем случае нельзя втыкать палочки в рис вертикально, рожками, иначе священная пустота решит, что ты вызываешь чертей, а то и самого дьявола. Загробная пустота. И вот тут, пожалуй, пора вернуться к исходу. Удивительные чувства охватывает, когда приходишь на японское кладбище. Чувство это легкое светлое, известное любому японцу как очищение. Приходит, когда почти физически осознаешь. А покойник -то вокруг тебя нет. Никто не выкапывает ям, ничья плоть не тлеет в земле. Только сверху на этой земле установлены семейные мавзолеечки, в которых хранятся урны с прахом многих поколений одной и той же семьи. Более 99% японских покойников во всех городах и селах сжигает муниципальная служба кремации. Когда японец приходит на семейную могилу, он посещает пепел. И в его голове сам обряд очищения огнем не связан ни с какой из местных религий. Да, принято считать, что кремацию распространили в Японии буддисты примерно к XIV веку. Трупы эти гнили и зараза расползалась по деревням и городам. И когда участились междуусобные войны, оставлявшие после себя горы трупов, в среде буддийских бродячих священников зародилось движение очищения огнем. Они стали собирать эти трупы в лесах и полях, да там же их и сжигать. Это движение вызвало поддержку как властей, так и простого населения. Научные горьким опытом все уже понимали, если после очередного землетрясения могильники вывернет наизнанку, новая чума накроет их села и города. Благодаря этой активности ритуальные услуги начали все чаще доверять именно буддийским храмам, которые примерно до конца XVIII века продолжали хранить умерших в земле, но уже сожженных. Современная же кремация, как здоровый или экологичный способ погребения, приобрела в Японии массовый характер лишь к концу XX века. И именно тогда в городах стали строиться общественные кладбища, муниципальные или частные, на которых тут же не стало хватать места, а технологи добились идеальной очистки воздуха после сожжения тел. В общем, неважно, кто ты – синтоист или буддист, христианин или мусульманин, потомок язычников айнов, атеист или агностик – после смерти тебя все равно сожгут. Примерно к концу 20 века кремация в Японии окончательно оформилась как гарантируемая госуслуга, к которой прибегают практически все хранящие своих мертвецов. Нет, если ты очень богатый и тебе захотелось, можешь и могилку себе позволить. Но вообще-то земля очень дорогая. И даже если она твоя, тому, кто ее от тебя унаследует, все равно придется платить бешеные налоги. Пожалуйста, хранись, словно бы говорить тебе японский закон. Но ты уверен, что тебе это надо? Вот никому и не надо. И потому сегодня в Японии ты приходишь на могилку к своему близкому человеку и думаешь не о том, что его косточки и плоть гниют в черноземе, и разговариваешь с ним там, на небесах, а не здесь, на этой бренной и грязной земле. Не знаю, у кого как, но у меня чуть не треть друзей и знакомых на вопрос о кремации, крестится и говорит, «Да чур, меня нет уж, давайте по-христиански. Хотя бы всегда можно цветочки на могилку принести» мне это непонятно, я с удовольствием заявляю на весь белый свет. Пожалуйста, кто там останется после меня, сделайте так, чтобы мой прах развеяли над Тихим океаном. Я родился на Сахалине, вот пускай он где-нибудь там и развеется. Не с моей пустотой, так будет спокойнее». Обряд Коцу Аге. Сразу после кремации ближайшие родственники или знакомые усопшего собирает его прах специальными палочками в погребальную урну. Если же говорить о древнем языческом отношении японцев к похоронам, очень познавательные истории оставили после себя японцы, пережившие сибирские лагеря. Как известно, в 1945 году более 600 тысяч японских солдат было интернировано из Манчжурии прямиком в Сибирь, Приморье, Алтай, Бурятию, Таджикистан и на строительство БАМа. Около 20% из них официально погибло от морозов, болезней и тяжких условий труда. Остальных возвращали на родину отдельными группами, полностью репатриировали только к 1956 году. И сегодня, как в японских книгах, так и в сети, можно без труда найти оставшиеся от них записки, зарисовки и дневники. Так вот, согласно этим запискам, когда очередной японец умирал на сибирской земле, все его соратники, те, кто еще оставался жив, состригали ему ногти или отрезали прядь волос, или сохраняли выпавший зуб и так далее стараясь сберечь хоть какие-нибудь его останки, чтобы, вернувшись в Японию, передать их родне усопшую для захоронения в семейной могиле. Ибо сами же умирающие в последнюю минуту просили «Донеси до моего дома хоть что-нибудь от меня, чтобы дети и внуки всегда могли помолиться за мою душу». Подобное отношение к смерти, пожалуй, даже не буддизм, а японское язычество синто, культивирующее возврат любой жизни в мать-природу. Древняя вера в то, что прах всей семьи должен лежать в одном месте, чтобы перед всеми своими предками молиться одновременно, в одной на всех пустоте. Вот такая картинка получилась портрет японской пустоты. Как говорится, с чего начали, тем и закончили. Дай нам всем Бог здоровья, долголетия и умения заполнять с собой самые разные ниши каверные пространства. Ну, а когда с нами все же случится неизбежно, Желаю нам всем уйти в эту пустоту с сознанием того, что все это было, ну, хоть немножечко не зря. По-моему, это самое главное. Спасибо.